После трудного рабочего дня Минка взглянула на календарь и замиранием сердца поняла, что сегодня у нее должны были начаться месячные. Неужели она уже беременна? Она столько месяцев об этом мечтала, а теперь оказалась совершенно не готова к такому повороту событий. Минку ставилась на собственный живот. Неужели в ней уже растет ребенок Джейсона? А потом быстро себя одернула. Это только ее ребенок. И Джейсон не имеет к нему никакого отношения и никогда не будет. Они лучшие друзья, но от жизни они хотят совершенно разного. «Ты все еще здесь?» удивленно спросил заглянувший к ней в кабинет Терри. «А я думал, тебе нужно на репетицию свадьбы?» «Да, и я уже иду». «А цифры ты посмотрела?» Пару дней назад Терри отдал в ее распоряжение все бухгалтерские книги, чтобы она могла досконально ознакомиться со всеми сторонами их дела. В колледже Минг, конечно, проходила экономику, но это было так давно. «Просмотрела. Вот только, боюсь, без помощи Джейсона я мало с чем смогу разобраться. Это понятно. Если тебе понадобится моя помощь, я всегда к твоим услугам». Потом Терри попрощался, а Минг пошла на репетицию свадьбы, на которую ей не терпелось посмотреть еще пять минут назад. Можно не сомневаться, Сюзанна Кейс, мать Макса, постарается на славу. Ведь и Натан, и Себастьян женились безо всяких церемоний. Один на пляже, а второй в лас вегасе Так что теперь она решила наверстать упущенное и пригрозила Максу настоящей физической расправой, если он попробует увильнуть от освященных веками традиций. Когда Минг пришла в церковь, там собрались уже почти все приглашенные. Так что она устроилась в заднем ряду и задумчиво посмотрела на стоящих у алтаря Макса и Джейсона, исполнявшего роль дружки. Увидев его в сером костюме, белой рубашке и бледно-зеленом галстуке, Минг невольно задержала дыхание. Неужели она уже беременна? Минг с трудом удержалась, чтобы не погладить себя по животу. Когда три недели назад она только вступила на этот путь, то думала, что в конце ее ждут только радости и уверенность в себе. И она действительно была рада, но вместо уверенности в ее душе царили сомнения и нерешительность. Нет, она по-прежнему хотела стать матерью, вот только теперь она мечтала, чтобы рядом с ней всегда был Джейсон, чтобы их стало трое — муж, жена и ребенок. Жаль только, что ему для счастья нужно совсем иное, и она не вправе его винить. Тут Джейсон встретился с ней взглядом, И у нее сразу же стало спокойнее на душе. Он приподнял брови и насмешливо улыбнулся. Они так давно знали друг друга, что легко могли говорить даже без слов. «Мне так и не удалось отговорить Макса от этого безумия». Минк улыбнулась и слегка покачала головой. «Тебе не следовало и пытаться. Он нашел свое счастье». «Вы опять разговариваете без слов?» Минк не заметила, как рядом с ней очутилась Мисси. Что-то вроде того. А вы никогда не думали о том, чтобы начать встречаться? Я, конечно, знаю, что ты была помолвлена с его братом и все такое, но, по-моему, вы просто созданы друг для друга. Это вряд ли. Скорее уж мы полные противоположности. А я полная противоположности Бастьяна, но так еще интереснее. Она, конечно, знала, что и Эмма, и Мисси, и Рэйчел далеко не сразу нашли свое счастье. и им пришлось пережить немало трудностей и разочарований на пути к любимым мужчинам. Но сама-то она еще даже на этот путь не вышла, а просто мечется по лесу, как какая-то испуганная лань. Он не хочет любви. Миссис иска соглянула в сторону мужчин. «А ты заставь его захотеть». Решив, что женщину, недавно вышедшую замуж и ждущую ребенка, бесполезно в чем-то убеждать, Минк решила просто наслаждаться репетицией грядущего события. Хотя где-то в глубине души она не могла не жалеть, что для нее самой не уготовано такой радости, как свадьба с любимым человеком. Когда все закончилось, к ней подошел Джейсон. «Мне так не хватало тебя всю эту неделю». От этих слов по ее спине побежали мурашки. «Мне тоже тебя не хватало». Нет, они, конечно, каждый день говорили по телефону, но только о чем-нибудь незначительном и безопасном, вроде работы. «Вряд ли я могу рассчитывать, что ты придешь сегодня ко мне в гости», – прошептал он. Минкс с сожалением покачала головой. «Извини, я обещала погулять с Лили, да и потом мне с утра нужно в салон красоты». Она никогда не любила выдумывать отговорки, но после того, что она узнала перед церемонией, больше всего на свете ей сейчас хотелось воспользоваться тестом на беременность, который она успела купить по дороге в церковь. Потом, когда Джейсон провожал ее до машины, она не выдержала. Эван любит Лили, и она решила остаться в Хьюстоне. «И как ты к этому относишься?» «Я в восторге!» «Я о чувствах Эвана!» Минк улыбнулась и покачала головой. «Я действительно за них рада!» «Ты в этом уверена? Скоро я стану мамой. Мне есть о чем думать и без них!» Если захочешь поговорить, я всегда готов тебя выслушать. Хорошо, увидимся прямо в ресторане». Несколько мгновений Джейсон пристально на нее смотрел, а потом попросил «Займи мне место». На этом они и распрощались.